Глава третья. Встреча в лесу. Шумели вершины сосен. Но в лесу, как всегда, воздух, насыщенный запахом хвои, был недвижим. Ганка шел к освещенной солнцем заболоченной поляне. Ему послышались женские голоса. Это было необычно. Замок ведьм был недалеко, и сюда не ходили люди. Ганка пошёл быстрее, стараясь однако скрываться за стволами. Возле сломанной бури сосны Ганка увидел двух женщин: старуху в сером платье и молодую девушку в чёрном. Старуха сидела на земле и стонала. Девушка пыталась поднять её. Возле них валялась корзина. По одежде Ганка понял, что это не крестьянки. Но откуда здесь могли появиться горожане? Рассуждать было некогда. Старая женщина нуждалась в помощи, а молодая оказалась такой хрупкой. Ганка, не думая о себе, поспешил к женщинам. «Вы больны? Не ушиблись? Вам не нужна моя помощь?» Обратился он к старухе на чешском языке. Обе женщины с недоумением посмотрели на него. Ганка повторил свой вопрос по-немецки «По-немецки?» В то же время внимательно разглядывая женщин, сидая старуха с крючковатым носом, беззубым ртом и выдающимся подбородком, была страшна как ведьма. Зато молодая девушка показалась ганке похожей на сказочную принцессу, над которой тяготеют злые чары. Чёрное платье оттеняло бледность её юного печального лица. Когда человек поколечил ногу, Конечно, ему нужна помощь, неласково прошамкала старуха. Я помогу вам. Иосиф легко приподнял старуху и, поддерживая её под руку, спросил: Куда отвезти вас? Ох, простонала старуха, сильно опираясь на руку Ганки. Куда? Домой, конечно, в замок. Действительно, подумал Ганка. Где же такой колдунье жить? как ни в замке ведьм. Когда они вышли на поляну перед замком, Ганка увидела в окне башни голову старика, того самого, который выглядывал из окна в тот вечер, когда огненный шар разбил сосну. Лицо старика было озабочено. Вероятно, его волновало долгое отсутствие женщин. Старик скрылся. Скоро из замка вышел другой человек в синем фартуке. Он молча взял старуху за руку, отставив Ганку. "Большое вам спасибо", поблагодарила девушка. Ганка, проводив её взглядом, отправился разыскивать Морица, чтобы рассказать ему о встрече. "Как бы это ни навлекло бед на твою голову", сказал старый лесник. С этого дня лес и старый замок приобрели для Ганки новый интерес. Он с ещё большим вниманием стал следить за башней. Несколько раз поздно вечером и ночью ему приходилось видеть вылетавшие из окна огненные шары. Иногда они разрывались в воздухе, иногда улетали куда-то далеко за вершины леса, иногда с сильным треском ударялись в землю и очень редко долетали до опушки леса и разбивали деревья как удар молнии. По-видимому, К этому и стремился старик, выпускающий шаровидные молнии, но они плохо слушались его и лишь изредка достигали цели. Впрочем, однажды шаровидная молния так удачно попала в цель, что едва не возник лесной пожар. Однако этот опасный фейерверк внезапно прекратился. Бродя по лесу, Иосиф жил надеждой еще раз встретить печальную девушку в черном платье. хотя сам перед собой и не сознавался в этом, может быть, эта девушка в самом деле, как в сказке, находится во власти злых сил и ждёт своего освободителя. И надежды Ганки сбылись. Через несколько дней он снова повстречал в лесу девушку и старуху. Девушка улыбнулась ему как знакомому, и даже безобразная старуха выжила подобие улыбки на своём морщинистом лице. Они разговорились. Старуху звали Марта. Она начала расспрашивать Осифа, кто он, где живёт. Ганка из осторожности сказал, что он сын местного лесного сторожа. Старуха прищурилась. Видно было, что она не очень доверяет словам Ганки. И что же ты здесь делаешь? Бродишь да слушаешь, как лес шумит? Немного работы. Для такого бравого человека, сказала она. Сейчас в городе нелегко найти работу. Уклончиво ответил Иосиф. Работа найдётся везде и всегда, если только кому судьба ворожит. А ты, я вижу, родился в рубашке, возразила старуха. Да вот, к слову сказать, нам в замке человек нужен, такой как ты, молодой, расторопный. «Почему бы тебе не поступить к нам и работать, вместо того, чтобы без дела по лесу слоняться?» «Я ведь все вижу. Не смотри, что я старуха. У меня глаза рысьи». И она хитро прищурилась, как будто видела Иосифа насквозь. Слова старухи, ее неожиданное предложение смутили Ганку. Он молча стоял, потупив голову. «Что же ты молчишь?» Нюнималась старуха. Она положила свою иссохшую руку с крючковатыми пальцами на плечо Ганке и заглядывая ему в глаза, сказала приглушённым голосом, как говорят заговорщики: "Не бойся. Ничего не бойся. Мы народ не любопытный. Будешь хорошо работать, ещё и тебя защитим, если понадобится, и плата и станешься доволен". Не сидеть же такому верзили всю жизнь на чужой шее. Ганка даже вздрогнул. Эта старая Марта или очень хитрая и догадливая женщина, или же она какими-то путями узнала про него. В том и другом случае отказ только повредит ему. И потом он в самом деле тяготился своим положением. Нельзя же без конца пользоваться Гостеприимством Вельтманов. И всё же Ганка не мог решиться. Он поднял голову и с вопросом посмотрел на девушку, желая найти ответ в её глазах. Эти васильковые глаза смотрели на него грустно, сосредоточенно и как будто озабоченно. Она не хочет брать на себя ответственность, но кажется, ей не будет неприятно, если я дам согласие. так объяснил себе Иосиф, не мой ответ девушке. А старуха словно читала его мысли. Кивнув головой на девушку, сказала: "И Нора меньше будет скучать. Мне надо подумать", нерешительно ответил Ганка. "Пожалуй, подумай", сказала Марта, улыбаясь беззубым ртом. "Завтра в полдень" Мы будем поджидать тебя на этом месте.